Папа двигался с трудом. — Пусть поставит на ноги, пойду сама. Нет, не хватало сил сказать ни слова. Повсюду свет, люди с фонарями. Надо же, как на параде или на похоронах. Я зажмурилась. — Милая, мы почти дома. То и дело, — бормотал папа. Услышав, как щелкнул замок, я открыла глаза. Мы на пороге. Высокий смуглый Сэм придерживает дверь, протягивая одну руку к Чарли, чтобы в случае чего меня подхватить. Но папа справился, занес меня в гостиную и положил на диван. — Я мокрая и грязная. — Ничего страшного, — хрипло ответил Чарли. Потом обратился к кому-то другому. Одеяло в шкафу на втором этаже. — Белла? — позвал незнакомый голос. Я увидела Седовласова старика и через несколько бесконечных секунд узнала его. — Доктор Джеранди. — Да, милая, ты ранена? — Я задумалась. — В лесу? Сэм Адли задал подобный вопрос немного иначе. «Тебя ранили?» Разница есть и довольно существенная. Доктор Джеранди ждал, седая бровь изогнулась, и морщины стали еще глубже. «Нет, не ранена», — соврала я. Хотя для доктора это правда, сердечные раны его не интересует. Правая рука легла на мой лоб, а пальцы левой сжали запястье, губы беззвучно шевелились. Поглядывая на часы, доктор считал пульс. Что же случилось? Пылающий лоб остыл, в горле появился отвратительный привкус паники. В лесу заблудилась, не унимался доктор, и я почувствовала, как находящиеся в комнате прислушались. Трое высоких смуглых мужчин, наверное, из Лапуш резервации квилетов, что тянулось вдоль побережья, в их числе и Сэм Адли, смотрели на меня во все глаза. В нашей гостиной мистер Ньютон с Майком, мистер уэбер Отец Анжелы из кухни и коридора тоже доносились голоса. Похоже, меня искала Пол Форкса. Ближе всех Чарли. Дожидаясь ответа, нагнулся над диваном. — Да, — прошептала я, — заблудилась. Доктор кивнул. Тонкие пальцы ощупывали лимфатические узлы. Папа нахмурился. — Ты устала? — спросил доктор Джеранди. — Угу. Я послушно закрыла глаза. — Думаю, с ней все в порядке. Через несколько минут произнес доктор, обычное переутомление, пусть выспится, а завтра я заеду, точнее уже сегодня, — добавил Джеранди, взглянув на часы. заскрипели пружины дивана, мужчины одновременно поднялись на ноги. — Так это правда? — чуть слышным шепотом спросил Чарли. — Они действительно уехали? Доктор Каллин просил не распространяться, — ответил Джеранди. — Предложение поступило неожиданно. И ответ ждали срочно. Карлайл не хотел пышных проводов. Мог хотя бы предупредить, буркнул папа. Ну да, особенно в такой ситуации, смущенно пробормотал доктор Джеранди. Дальше неинтересно. Нащупав уголок одеяла, которым меня укутали, я накрылась с головой. Я то проваливалась в забытье, то просыпалась. Краем уха слышала, Чарли благодарит участников поисков. И они один за другим уходят. Папа осторожно коснулся моего лба и накрыл вторым одеялом. Несколько раз звонил телефон, и он, не желая меня будить, брал трубку чуть ли не после первого гудка. — Да, мы ее нашли! — шептал он звонившим. Белла заблудилась. — Да, с ней все в порядке. И так снова, и снова. Судя по шорохам и скрипам, Чарли готовился ко сну. Через несколько минут опять позвонили. Чертыхаясь, папа встал и поплелся на кухню. Алло! Пробромотал он, а потом в его голосе зазвучала тревога. Где? Повисла пауза. Уверены, что за территорией резервации? Снова пауза. Но что они там жгут? В голосе страх и тревога. Конечно, сейчас позвоню и выясню. Так, папа снова набирает номер. Надо сосредоточиться. Привет, Билли, это я, Чарли. Извини, что беспокоив такую рань... «Нет, с ней все в порядке. Отдыхает. Спасибо, но звоню не поэтому. Меня только что разбудила миссис Стэнли. Говорит, у нее с третьего этажа видно, как на прибрежных скалах полыхают костры. Я, конечно же...» «О боже!» — в папином голосе зазвенел металл. Это раздражение или злость? «Зачем?» «А, -а, -а неужели?» — саркастически спросил он. «Передо мной можешь не извиняться. Смотри только, чтобы пламя не вышло из-под контроля». «Знаю, знаю. Удивительно, что в такую погоду костры вообще разгорелись». Отец долго слушал, затем будто нехотя добавил «спасибо, что прислал Сэма и остальных». «Ты прав. Эти леса, не знают куда лучше нас».